Глава 12. «Марго!» — очень серьезно сказала Марья, и этого мне хватило. Не став слушать окрик сета, я опрометью бросилась из комнаты. Сердце колотилось, как заполошное, нервы натянулись, как струны, а в голове только одна мысль — «Быстрее! Нужно бежать быстрее!» Вылетев из домика, я, не задумываясь, побежала по тропинке, ведущей к заброшенным домам, в сторону города, не обращая внимания на колючую сухую траву под босыми ногами. Стоило мне обогнуть свой домик, как я увидела тумана, который в виде огромного пса замер на поляне и, не переставая, рычал на троих мужчин. Выглядели те весьма внушительно. Особенно на меня произвели впечатление и мечи, которые они сжимали в руках. «Что за новости?» Подбежав к своему охраннику, остановилась чуть впереди него, и, не поворачиваясь, тихонько попросила. «Тихо, мальчик, все нормально». Уверенности в словах не было, но успокоить злобную волшебную сущность было необходимо. Кажется, рычать на незнакомцев было плохой идеей. Не знаю уж, поверил ли мне туман, но когда я не смело шагнула навстречу замершим хмурым незнакомцам, не сводящим с меня взглядов, он молчаливой тенью двинулся за мной. «Доброго дня, господа!» Чем могу помочь? Вежливость наша все, несмотря на то, что коленки, скрытые длинной юбкой, дрожат, что хвост трусливого зайца. «Городская стража! Снимай защиту, ведьма!» заговорил со мной хмурый тучный мужчина. Голова его была наполовину седой, лицо сильно обветренным, а взгляд откровенно пугал. Но еще больше. Пугали двое других стражников, которые молча стиснули рукояти мечей. «Интересно...» Представители закона в этом мире что-то слышали про мотивацию. Я вот точно могу сказать, что вид обнаженной хищной стали плохо способствует адекватному поведению. Не могу. Не я ее ставила. И ведь не солгала ни словом. Но лица стражников тут же стали злее. Ты понимаешь, кто перед тобой? Чужачка? Да, уверенно кивнула. Стража города Кронт. Но именно потому, что я чужачка, я и не могу снять защиту. «Я не ведьма! Не знаю, как работает эта защита!» «Снимай защиту!» — упрямо прорычал мужчина, который, судя по всему, был старшим в тройке пришельцев. Он поднял руку и рукоятью меча силой махнул в мою сторону. Только вместо того, чтобы просто опуститься, рукоять встретила на своем пути невидимое препятствие. Удара слышно не было, только сердце кольнуло тревогой, да туман взрыкнул, будто от натуги. «Что вы делаете?» — вскинулась, вдруг заволновавшись. «Вы обвиняетесь в убийстве жителя Кронта. Следы ведут к вашему дому. Снимайте защиту». «Обвиняюсь в чем?» — моему удивлению не было границ. «Что такое он говорит?» «Я? Убила кого-то?» «Не притворяйся, ведьма! Мы нашли, где пропал наш товарищ. Там же есть и следы небольших ног, определенно женских, и следы тьмы». «Ты единственная, кто подчинила себе тьму, так что нет смысла отнекиваться!» В разговор вступил стражник, который стоял слева от их главного. Гораздо моложе, порывистый. Эмоции даже не пробовал скрывать, и меня окатило такой волной ненависти в перемешку со злостью, что я отступила на шаг. «Спокойнее, Рольф!» — процедил тот, что старше. «Я сам буду говорить. Подождите!» зажмурившись на мгновение, постаралась понять, о чем говорят эти мужчины. «Вы хотите сказать, что у вас пропал один из стражников? И найдя рядом с ним предположительно мои следы, вы тут же пришли ко мне с обвинениями в убийстве?» Презрительный плевок на землю явно был положительным ответом. «Ясно-понятно о презумпции невиновности в этом мире или не слышали, или плевать на нее хотели. Но позвольте, «С чего вы взяли, что я кого-то убивала?» «Потому что мы видели следы крови». «Отлично. Картина стала проясняться. Уже хорошо. Вот только моей логике их выводы никак не поддавались. И, увидев следы крови, вы тут же решили, что я кого-то убила?» «Нет, мы шли по следам. На кромке леса столкнулись с защитой и вашим помощником. Несложно догадаться, что произошло дальше». «Правда?» Я даже смогла улыбнуться». «А вот расскажите-ка мне, каким образом вы пришли к выводам об убийстве?» «Да что ты с ней церемонишься?» – заговорил третий и стражей. «Нужно или проломить защиту, или выставлять тут посты до приезда палача. Пусть он с ней разбирается. Видно же, она насмехается над нами». «Подскажите, господа», – устав от бессмысленного разговора, «а где именно пропал ваш товарищ? Ну или где вы нашли те следы с кровью и тьмой?» Почему-то же вы пришли именно к моему дому. Я хотела бы знать, почему. Ты такая смелая, только пока находишься под защитой, зло огрызнулся самой молодой стражей. Если бы я мог пройти через границу... А проходи, махнула на него рукой, не задумываясь. Что ты будешь делать? Мечом меня рубить? Или за волосы оттаскаешь? Прежде чем обвинять в убийстве, вы могли бы и над другими вариантами подумать. Это какими же? язвительно уточнил старший из стражников. «Такими, где вашему товарищу банально пытались помочь. Откровенно говоря, эти мужланы меня здорово разозлили. Пока я с ними тут о глупости говорю, дома лежит сет, а действия настоя не бесконечные, и волшебное обезболивание скоро прекратит действовать. Или вам незнакомо такое понятие, как сострадание? Только грубая сила и угроза дают почувствовать себя настоящими мужчинами». Однозначно, на меня очень плохо влияет общение с Марьей. Никогда раньше я не разговаривала в таком тоне с незнакомыми мужчинами, тем более вооруженными. Но слова уже были озвучены, и теперь мне оставалось только пожинать плоды. «Ах ты дрянь!» — рыкнул молодой страж и порывисто шагнул вперед, занося свободную руку, будто для удара. Вот только никто из нас не ожидал, что он легко преодолеет защиту. «Какого?» Изумленно воскликнул страж. «Рольф, как ты это сделал? Во имя Светлой Богини!» Тут же выругался их старший. «Туман, нет!» Пришлось остановить приготовившегося к атаке охранника. «Ведьма!» — сплюнул третий из стражей. Второй раз, между прочим, он имеет наглость плеваться при девушке. Мужлан. Отойдя с пути Рольфа, я гордо вскинула подбородок и широким жестом указала на дом. «Ну, раз вы каким-то образом прошли через защиту, может, стоит дойти до домика и убедиться, что трупы я там не прячу?» Быстрый обмен взглядами, скупой кивок старшего стражника, предупреждающий взгляд на тумана, и Рольф делает первый шаг в сторону дома. «Вот и чудненько! Теперь главное, чтобы Сет себя вел прилично и послушно лежал в кровати, а не рвался всех спасать. Вы сказали про попытку помочь, спустя несколько метров, произнес стражник. «Да, сказала. Но не кажется ли вам, что это неправдоподобно? Отчего же? Потому что следы нашего товарища обрываются во враге, в лесу, а дальше его явно тащили по земле. И что именно вас смущает? Или вы предполагаете, что мы с порождением тьмы могли убить одного из стражей, но дотащить до дома мы не могли? Все дело в остаточных следах тьмы. Там был не он, Кивок в сторону тумана, который медленно шел в метре от стражника, не сводя с того взгляда. Возможно, потому, что в лесу тумана со мной и не было. И как же хрупкая девушка смогла бы дотащить мужчину в три раза больше нее, в броне, да еще и без сознания. Не ври нам. Я не вру, фыркнула. А тащила при помощи упрямства и мата. Мата? Видимо, это слово было незнакомо местным стражам правопорядка. Иначе почему он так требовательно спросил? «Что это такое?» Вот тут-то я и покраснела. Но как я смогу объяснить, что это такое, людям, которые не просто не знают, насколько велик и могуч русский язык, но и какие сверхспособности открываются в обычном русском человеке при необходимости и с помощью нецензурной лексики? Не придумав ничего лучше, недовольно буркнула Волшебные заклинания, придающие силу. За нетривиальным разговором мы дошли до домика. И мне пришлось приглашать стражника уже не просто на свою территорию, но и в свое жилье. Шагнув через порог первый, я тут же попала в капкан крепких объятий Сета. «Маргоша, где ты была? Я проснулся, а тебя нет. Только книга твоя все ворчит и ворчит, не переставая». Тихий смешок шевельнул небольшую прядь волос у виска. «Рольф, что ты тут делаешь?» Сколько искреннего удивления было в голосе Сета, что я даже почти ему поверила. Почти. Если бы не чувствовала, как тяжело он навалился на мои плечи, точно бы поверила. А так я понимала. Сет всячески пытается сделать вид здорового мужчины, который просто развлекался с одной доверчивой девушкой у нее в домике. Вот идиот. «Рольф!» — позвала, игнорируя Сета. «Этого стража, по вашему мнению, я убила? Или какого-то другого?» «Что?» — Сет так грозно рыкнул, что я почти уверовала в его хорошее самочувствие. «Капитан Фрейзер!» — прижав кулак к груди, Рольф склонил голову. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Это ты, мальчонка, конечно, поторопился с выводами!» — хихикнула Марья, которую я только что заметила стоящей на кухонном столе. «Тьма!» Скинулся стражник и снова потянулся за своим мечом. «Отставить!» — Сет вмешался очень вовремя. «Какого темного тут происходит, Рольф?» Под недовольное «мне тоже интересно» от Марьи, я успела первая ответить на вопрос молодого растерявшегося стражника. «Видишь ли, капитан Фрейзер?» Вот черт упрямый, когда назвал свое имя, мог бы и предупредить, кем работает в этом чудном городке». И какие проблемы может нести в себе банальная помощь ему. Рольф и еще два его сослуживца вежливо постучались в защиту моей территории, с тем, чтобы увести меня. А я, кстати, так и не поняла, куда именно они собирались меня увести. Но точно поняла, что в гости они пришли не с добрыми намерениями, а с обвинением в убийстве. Непосредственно в вашем убийстве, насколько я успела понять. Капитан, все не совсем так. «После того, как вы не появились после вчерашнего патруля, мы с Конором отправились вас искать. Пошли по всему вашему маршруту. Заметили неладное и по следам добрались до ручья в лесу. Там ваши следы обрывались, зато остались следы крови. Ну и так, по мелочи. В итоге мы вышли к этому дому, точнее, к границе защиты, и увидели темную сущность, которая, <кхм> ну, наверное, спала». Пришлось вызвать старшего смена, чтобы выяснить, не знает ли эта милая девушка, где вы, и почему однозначные следы привели нас к ее защите. «Ты смотри, как складно свистит, — врун соловей, — сейчас утру скупую слезу умиления. А все ваши обвинения там, на улице, мне только почудились, так получается?» Громко фыркнула я и от раздражения сжала кулачки. «Как и предложение вызвать палача, Или ломать защиту. Ах, да, еще же были ваши слова про мою смелость за чертой защиты, а иначе бы вы вот только так и не ответили, что именно вы собирались сделать, но замахнулись многообещающе. Да, я ябедничала, и мне не было стыдно. В конце концов, я ничем не заслужила такого отношения. И угроза знакомства с палачом — это немного больше того, что я способна выдержать, сохраняя спокойствие». Тихо, тихо. Сет как-то очень осторожно прижал меня спиной к своей груди. Сейчас я быстренько объясню своему подчиненному, как сильно он был неправ, и гарантирую, Маргарита, он больше никогда не посмеет предъявить пустые обвинения ни тебе, ни кому-либо другому, как и угрожать женщинам физической расправой. К концу своего монолога Сет уже чеканил каждое слово, и от них веяло нешуточной такой угрозой, от которой даже мне стало не по себе, хоть меня-то как раз пытались успокоить. Получилось откровенно плохо, но в миг побледневшие щеки Рольфа мне очень даже понравились. «Кому ты чего объяснять собрался, смертничек? Ты ж еле стоишь на ногах, немощь раненая. Маргош, я, конечно, понимаю, мальчонка с мечом тебя обидел и все дела, но давай мы ему потом как-нибудь отомстим. Я даже поучаствую». «А сейчас ловите своего капитана. Вам не видно, а у него вон на рубахе кровища опять проступает. Герой фигов!» Марья, как всегда, не постеснялась высказать свое мнение, не обращая внимания на напряженную обстановку в домике. И хорошо, что высказала, ведь Сет, кажется, и не собирался говорить, что ему действительно плохо. Упрямец. Ахнув, я вывернулась из его рук и, развернувшись, сказала пару заклинаний, предающих сил. «Сет, мать-перемать! Ну какого же темного бога вместе с его светлой богиней ты встал с кровати?» «Капитан?» Видимо, поняв, что происходит что-то не совсем нормальное, с беспокойством позвал Рольф. «Капитан, капитан!» Не обращая внимания на недовольное шипение Сета, я, не задумываясь, задрала на нем рубашку просто для того, чтобы убедиться, что растревоженная рана на боку упрямца снова кровоточила. «К богам прогуляться твой капитан собрался!» «Маргарита, да все со мной нормально!» «Конечно, нормально! Сейчас будет нормально!» Согласно кивнула, оборачиваясь к молодому стражнику. «Хватай свое начальство и, не слушая его, тащи вон в ту комнату! Я сейчас приду!» Отойдя в сторону и доверив транспортировку одного упрямца второму, повернулась к Марьи. «Не помнишь, из того, что мы варили тут на днях вечером, было ли что-нибудь ускоряющее лечение?» «Ох, Маргошка!» Да разве все упомнишь? Ну вот разве что тот настой, который ты подписала для костей? Он же ведь не только внутрь, но и наружу может применяться, кажется. Ищи рецепт. Нужно знать наверняка. Обернувшись к двум замершим друг напротив друга мужчинам, нетерпеливо рявкнула. Рольф, я сказала в спальню его, а не подождать, пока ваш капитан сам на стол кухонный приляжет. Что-то тихо забормотав, стражник закинул себе на плечо руку Сета и настойчиво потянул его в сторону открытой двери спальни. А я кинулась перебирать заготовки. «Ммм, глупые мужчины! Три раза я его просила не вставать. Нет, обязательно нужно было все сделать по-своему и пустить на смарку все лечение. Была бы на земле, вкатила бы ему сейчас укол со снотворным, чтобы лежал и не дергался». «Маргоша?» – осторожно позвала Марья. «Ты это, кроме лекарств, мужика покорми, что ли?» Он как на кухню вылез, весь такой героически настроенный, так носом и зашевелил. Голодный мужик-то. «Накормлю», — согласно кивнула, «яблочками очистительными, чтобы в следующий раз думал, что творит упрямец». «Яблочки — это тоже хорошо, но лучше бы мясом горячим. У тебя оставалось твое рагу же с мясом. Вот давай разогреем ему. Кровь сначала остановлю, а потом покормим». Согласилась, признав, что предложение не лишено смысла. Подхватив книгу и пару флаконов с настоями, поспешила в спальню, где стала свидетелем любопытного разговора. «Рольф, какого темного! Я тебе же говорю, что со мной все нормально. Что значит «лежи, капитан»?» рычал Сет, сверкая глазами на подчиненного, который заботливо взбивал под его головой подушку. «Ну, вы сказали, да. Только она...» мотнул головой в сторону двери, не догадываясь, что я тут стою. Тоже сказала, и знаете, у нее это страшнее получилось. А еще книга это говорящая. «Капитан, как вы не боитесь с порождениями тьмы в одном доме быть?» «Боюсь? Кого? Эту ма... ванну?» «Сам ты тазик облезлый», — разобиделась Марья. «А я еще Маргоше говорила тебя мясом кормить. Лишнее это, слышишь, Маргаритка? Нече на него мясо тратить». «У нас денег нет, чтобы каждого на всю голову раненого кормить тут едой вкусной, и яблоками обойдется». «Почему это я тазик?» — возмутился Сет, грозно сведя брови. «А потому что я ванна!» Пока эти двое выясняли отношения, Марью пришлось поставить на прикроватную тумбу, чтобы ей было видно Сета. Я молча сняла с мужчины рубашку и тихо попросила Рольфа. «Капитана своего придержи, чтобы не дергался». Тот, понятливо кивнув, обошел кровать и очень естественным движением прижал свое начальство за плечи к кровати. Пока Сет не понял, почему подчиненный вдруг полез к нему обниматься, я щедрой рукой плеснула заживляющий настой на чистую трепицу и прижала ее к ране. «Ох ты ж!» – зашипел Сет и дернулся под руками Рольфа. «Маргоша, ты что творишь?» «Лечу», – флегматично ответила не прекращая мысленно отсчитывать 60 секунд. Потом следовало примочку убрать и, дав ранее подышать, уже обрабатывать противовоспалительным. «Потерпи, через пару минут дам выпить привычного отвара». «Как раньше?» — сквозь зубы уточнил наглый мужчина, явно намекая на наш с ним поцелуй. «Из кружки выпьешь», — припечатала, сверкнув на него глазами. «А еще раз встанешь с кровати до того, как разрешу, Вручу вот этот настой и выкину из домика. Будешь сам себе приятные процедуры проводить».